тебе скоро придется приобрести новую рубашку, — сказал он. Воротничок слишком узкий, оставляет следы. Я перестал заниматься сушкой и посмотрел в зеркало. Даже в этом скудном свете мой затылок выглядел довольно печально, а шея еще хуже. Она вспухла. Сверкала всеми цветами радуги и имела четыре больших садины там, где большие указательные пальцы душивших меня рук впились в мою плоть. Синие, зеленые и красные. Он напал на меня сзади. Зря он транжирил свое время на преступление, когда бы мог стать олимпийским чемпионом по поднятию тяжестей. Мне просто повезло. Кроме того, он носит очень грубые сапоги. Я повернулся и осмотрел правое плечо. Синяк больше, чем кулак, и если в нем и отсутствовал хотя бы один цвет из спектра, то в данный момент я даже не мог сказать, какой. В центре была глубокая зияющая рана, и кровь медленно сочилась в обе стороны. Ханслет с большим интересом наблюдал за всем происходящим. Если бы на тебе был более просторный костюм для подводного плавания, то ты мог бы истечь кровью. Мне кажется, будет лучше, если я сделаю тебе перевязку. Не нужны мне никакие перевязки. Все, что мне нужно, — это виски. И не думай тратить время на такие пустяки. «Ау, да, конечно, будет лучше, если ты все приведешь в порядок. Мы ни в коем случае не можем принимать гостей в лужах крови». «Ты так уверен, что у нас будут гости?» «Я ожидал их встретить еще при моем возвращении на Феркрест. Но, как бы то ни было, а визитёры к нам пожалуют. Кто бы ни были, наши друзья с Нансвилла, но они не идиоты». Они наверняка уже поняли, что я мог попасть на их судно только на надувной лодке. А кроме того, они хорошо понимают, что речь идет не просто о каком-то любопытном из окрестностей. Люди из окрестностей, даже если и захотят доставить себе какое-то развлечение, не станут бродить по палубам кораблей среди ночи. Они не отважатся и приблизиться к глотке мертвеца ни днем, ни тем более ночью. Даже Лоцман говорил, что это место пользуется плохой репутацией. И ни один житель местных островов не носился бы по их кораблю, как и я, не вел бы себя, как и я, и не покинул бы судно таким способом, каким покинул его я. Честный житель уже давно был бы мертв. Это меня бы не удивило. Что дальше? Значит, мы оба не из местных, и мы друзья». Мы ни в каком случае не остановились бы в отеле или в пансионе. Мы были бы этим слишком скованы и не смогли бы свободно передвигаться. Судя по всему, мы должны были бы располагать каким-то судном, и где должно было бы находиться это судно? Не севернее Лох Хоурона, так как прогноз погоды обещал юго-западный ветер в шесть баллов, который со временем достигнет семи. Ни один капитан не осмелился бы там находиться при таком ветре. Единственное надежное место, которое достаточно мелководно, чтобы встать на якорь, находится в другом направлении. Поблизости от пролива и приблизительно милях в сорока от Торбея. Это всего в четырех-пяти милях от того места, где находился Нансвилл, у выхода из Лохоурна. «Ну, то где бы ты стал искать нас?» Я бы стал искать судно, которое стоит на якоре поблизости от Торбея. «Какое оружие тебе дать?» «Никакое. И ты тоже не возьмешь никакого оружия. Такие люди, как мы, не носят с собой оружия. Их теологи не носят с собой оружия». — кивнул он. — Работники сельского хозяйства и Министерства рыбной промышленности тоже не носят с собой оружие. Чиновники вообще не имеют оружия. Значит, нам надо ловко себя вести. Что ж, остается только подчиняться. Ведь шеф-то здесь ты. Я совсем не уверен, что смогу продолжать ловчить. И готов биться об заклад, что скоро уже не буду шефом. Не буду после того, как расскажу дядюшке Артуру то, что должен ему рассказать. — Мне ты вообще ничего не рассказал. Он завязал узел на перевязке, который наложил мне на плечо, и выпрямился. — Ну, как ты чувствуешь себя сейчас? — Спасибо лучше. — Но еще лучше я почувствую себя, когда ты, наконец, откупоришь бутылку. И надень на себя пижаму или что-нибудь другое в том же духе. Люди, которые посреди ночи находятся на своем корабле полностью одетыми, выглядят довольно подозрительно. Я растер полотенцем голову так энергично, как только позволяли мои израненные руки. А рассказывать почти нечего. И в этом «почти нечего» нет ничего хорошего. Он налил мне изрядную дозу виски. Потом налил себе поменьше. А затем немного разбавил его водой. Виски имел такой вкус, какой оно имеет всегда, если его пьешь после длительного нахождения в воде, после многих часов вынужденного труда или после того, как тебя чуть было не убили. Туда я добрался без всяких трудностей. Я спрятался за карой, а потом доплыл до Волкханут. Там я оставил лодку и доплыл до кормы корабля под водой. Это действительно был Нансвилл. Название и флаг, правда, были другими. Я разглядел на одну мачту меньше, да и надпалубные постройки были в темноте, но тем не менее я понял, что это тот самый корабль. Это было как раз незадолго до прилива, и я, чтобы преодолевать течение, вынужден был плыть минут тридцать. При приливе или отливе там должно быть довольно страшно. Говорят, что это самое страшное место на всем побережье. Еще хуже, чем Ковери-Брехен. Я, наверное, не первый, кто почувствовал это на собственной шкуре. Я должен был отдыхать и держась за корабль минут десять, прежде чем набрался сил, чтобы забросить канат и подняться по нему. И тем не менее ты чертовски многим рисковал. Ну, было почти темно. И кроме того, добавил я с горечью, умные люди забывают о некоторых мерах предосторожности, когда действуют против ненормальных. В задних помещениях судна находилось всего два-три человека, и вообще на борту было очень мало команды, семь или восемь человек, не больше. Вся прежняя команда полностью исчезла. Ты никого из них не видел? Никого. Ни живого, ни мертвого, Ни одного человека. И потом, вдобавок, мне еще не повезло. Когда я шел от задних кают в сторону мостика, мимо меня буквально в нескольких шагах кто-то прошел, я небрежно кивнул и что-то нечлена раздельно буркнул, тот ответил, я уже не помню, что именно, Я последовал вслед за ним до его каюты и увидел, как он в камбузе снял телефонную трубку и начал проникновенно говорить. Он сказал, что один из членов бывшей команды, должно быть, спрятался и теперь пытается ускользнуть.